Опять что-то случилось. Он должен приехать через полчаса. В запасе было еще 10 минут. Он уже выходил из гостиницы, когда вдруг в к нему одновременно шагнули двое молодых людей по виду иностранцы Рука автоматически нырнула влево. Пистолета, конечно, не было. Опомнившись, он сделал шаг вперед. Иностранцы спрашивали, как пройти в центр. Подробно объяснив им на своем родном языке, как туда попасть, Он иногда вставлял английские слова, чтобы его поняли. Выйдя из гостиницы, пропустил первые две машины и сел в третью. Приехал вовремя, даже на три минуты раньше. И опять сошел за два квартала до назначенного места и уже пешком прошел до нужного дома. Огляделся, вошел в подъезд, поднялся на третий этаж и позвонил. Дверь открылась почти мгновенно, словно его ждали. Как тогда, в первый раз. Он уже заканчивал университет, когда раздался тот первый звонок. Впрочем, выяснение всех обстоятельств началось, видимо, задолго до этого звонка. Юридический факультет он заканчивал на «отлично». А практика на пятом курсе всегда считалась приятным времяпрепровождением. Именно тогда его пригласили на беседу. В первый момент он был ошарашен, не понимал, что от него хотят. К некоторому чувству недоумения примешивалось и любопытство. Его приняли, побеседовали. Иностранные языки всегда давались ему легко, и знание сразу трех сыграло, видимо, свою далеко не последнюю роль. Дипломную работу он должен был защищать на кафедре международных отношений. Он почти не раздумывал и через несколько дней вылетел в Финляндию. Только позже, уже в центре подготовки Интерпола, узнал, какая именно работа ему предстоит. Теоретические занятия чередовались с практическими. Теорию он сдавал только на отлично, хуже было на практике. Уже лет пять, как он бросил бокс, воспоминания сломанный нос. И практически не занимался больше спортом, если не считать увлечения стрельбой. В этом он был ас. В 20 лет выполнил норматив кандидата в мастера, а позднее мастера спорта. Изнурительные физические нагрузки выматывали все тело, а специальная подготовка занимала несколько месяцев. Собравшиеся вместе с ним ребята, выпускники высших учебных заведений различных стран, попавшие сюда в результате достаточно жесткого отбора, еще не знали, что из 100 человек специальная комиссия должна выбрать пятерых. Пятерых самых лучших, для которых уготована самая тяжелая работа. Подготовка включала прыжки с парашютом. Для него это было громом среди ясного неба. Ему ни разу еще не приходилось прыгать. Внизу специальная просмотровая комиссия оценивала прыжки. Трое ребят отказались сразу. Их, конечно, готовили, но они считали, что такое искусство им не понадобится. Ему пришлось собрать всю свою волю в кулак. И когда раздалась команда «Пошел!», Он, не раздумывая, шагнув в пространство. Сердце сразу провалилось вниз, в ноги. Впрочем, где низ, где верх, в первые минуты он не понимал. Ему даже показалось, что на несколько секунд он потерял сознание. Наверное, только показалось. Покувыркавшись, он попытался раскрыть первый парашют. И не сумел. Он не знал, что это предусмотрено правилами сурового отбора. Сердце на миг остановилось. На размышления оставались секунды. Инструктор летел рядом, делая какие-то знаки. Чисто механически он попытался раскрыть второй парашют. И сумел это сделать. И хотя его отнесло довольно далеко от предполагаемого места посадки, это уже было не так страшно. Потом ему пришлось преодолевать нескончаемое расстояние в полном боевом снаряжении, прыгать со второго этажа, лезть в воду. Последнее было особенно неприятно, так как плавал он плохо. К счастью, он рискнул переплыть озеро, не боясь, что обнаружится изъян в его подготовке. И, наконец, специальные тесты и более полутора тысяч вопросов, на которые ему пришлось отвечать почти сутки. При подведении итогов он ждал своей фамилии. Сначала в первой десятке, потом во второй, затем в третьей. Его не было даже в последней. Пожалуй, именно это было самым неприятным и неожиданным для него. Пятерых парней, в число которых попал и он, отчислили с курсов, как не прошедших подготовку. На глазах у товарищей они собрали свои вещи и вышли во двор, где уже стояла специальная машина. Эти пятеро еще не знали, что они признаны лучшими, и что это тоже тест. Тест на умение владеть собой, на их профессиональную пригодность. Машина, вопреки ожиданиям, не поехала в город. Наоборот, их везли еще дальше от города. Через несколько часов они приехали. Их построили и объявили, что они были лучшими, и что теперь им предстоит специальная работа.